Глава тринадцатая. Кровь. Конечно же, я не стал устраивать разборки прямо на паркинге. В этом совершенно не было необходимости. Я ведь не просто хотел уничтожить тварей, которые убили Лену. Мне нужно было больше информации о происходящем. И проще всего получить ее было у тех, кто потом точно не сможет тебя выдать, потому что умрет. Я снова использовал режим невидимости. Дождался, пока кровавое зрелище закончится и толпа рассосется. Потом проследил за двумя объектами до их машины. Именно так я их называл про себя. Объекты. Мне казалось, что это более профессионально и позволяло держать под контролем эмоции. И все же, когда пришло время действовать, Асот упорно превращался в острый стилет, а не в электрошокер, как мне хотелось. Принять нужную форму мне удалось его заставить только с третьей попытки. Эта пара собиралась последней покинуть место сборища. Очень кстати. Мне не пришлось их сопровождать в надежде перехватить по дороге, и снова рискуя оказаться в каком-нибудь очередном логове. Когда первый завел двигатель, я активировал шокер и вырубил его. Второй, к моему удивлению, даже успел отреагировать. Едва не дотянулся ребром ладони до моей шеи, но тут, как мне показалось, осот сработал сам, без нажатия на спуск. Молния пронзила воздух и ударила шустрому боевику в горло. Перегружать замотанных скотчем головорезов в мусю было тяжело. Но я был так сосредоточен на обдумывании уже полученной информации и планировании допроса, что справился, даже не прибегая к помощи технических средств, которые предложила Муся. Носилок и домкрата. «Они придут в себя минут через пятнадцать», — сказала Муся, когда я занял место водителя и захлопнул дверцу. «Может, мы их еще раз? Того?» «Нет необходимости», — ответил я. «Пускай смотрят. Ты главное следи, чтобы не вырвались». — Как скажешь, — сказала Муся. — Так куда мы едем? — Скорее летим. Нам нужно что-то экзотическое, где есть большие кермитники, муравейники, на худой конец множество крабов-падальщиков. Реальная степень опасности важна, главное, чтобы выглядело впечатляюще. — Отличная мысль, — одобрила Муся. — Такое может подействовать на оставшуюся человеческую составляющую их личностей. — Можешь предложить что-то подобное? — спросил я. — Ага, — ответила Муся. — Доберемся за пару часов. Этих ты будешь в сознании держать? — Да, — кивнул я. — Пускай смотрят. — Наблюдают. Пленники пришли в себя точно через пятнадцать минут, как Муся и говорила. Я понял это под давящему ощущение взгляда. Мы в это время летели высоко, так высоко, что на черном небе, казалось, вот-вот можно будет разглядеть звезды. Но, конечно, солнце светило слишком ярко. Молодой человек неожиданно интеллигентно обратился один из головорезов. «Позвольте поинтересоваться, какие у вас дальнейшие планы?» Я подумал секунду, потом ответил, не оборачиваясь. «Буду вас пытать, чтобы узнать как можно больше информации. Потом убью». Последовало долгое молчание, наполненное сопением и пыхтением. Очевидно, пленники пытались освободиться. «Возможно, вы этого не знаете». Продолжил тот же самый голос, несколько запыхавшись. «Но то, что нас поработило, уходит в такие минуты, когда нам угрожает реальная опасность. Вы будете мучить обычного человека». «Хотя мы очень благодарны вам за эти минуты», — вмешался второй боевик. «Мы можем чувствовать себя свободными. Это бесценно». но здоровье», — ответил я. Снова большая пауза. «В этот раз боевики не ерзали». В зеркале заднего вида я мог наблюдать, как они строят друг другу гримасы, пытаясь наладить невербальный обмен информацией. Я даже приглядываться не хотел, о чем они общались. В этом не было необходимости. «Мы...» — боевик осекся, сообразив, что снова взял неверный тон. «Я понимаю ваши эмоции. Но вы должны знать, мы не можем отвечать за действия хозяина. Мы не принимали решения. Не мы были исполнителями». Вы можете думать, что мстите, но на самом деле вы просто будете мучить обычных людей, таких же жертв. Возможно, если бы я не встретил на парковке словоохотливую девушку, одержимую паразитом, эта речь произвела бы на меня впечатление. Я бы сопоставил факты, посоветовался с смусей и, вероятно, поверил бы. Получил бы полную нагрузку дезинформации и под конец попытался бы найти способ избавить их от паразитов. Но теперь я слышал и видел достаточно, чтобы сделать определенные выводы. — Скажи, что ты сделал, чтобы заслужить паразита? — спросил я, все так же не оборачиваясь. — Убил свою собаку? Довел до самоубийства школьника, пропагандируя насилие? Ответом мне было злобное сопение. Остаток перелета мои пленники предпочли провести в молчании. Колония находится отсюда в десяти метрах. У меня перед глазами появилось сообщение со стрелкой. Муся не стала выдавать перед пленниками свое присутствие. Осторожность не бывает лишней. Садиться ближе я не рискнула. Колония не движется, у них сезон размножения. Освободи хотя бы ноги, чтобы можно было идти, предложил один из боевиков, когда я тащил его из салона. Конечно же, я не выполнил его просьбу. Слишком внушительно они выглядели. Здоровенные, мускулистые, с набитыми костяшками. Издалека их можно было бы принять за близнецов. На секунду перед моим мысленным взглядом возникло то, что могло происходить в реальности пару ночей назад. Но я быстро погасил это видение. Еще не время. Я могу потерять контроль над собой слишком рано. Размечтался, ответил я, продолжая тащить грузное тело по песку, который, кстати, был довольно горячим. Я оставил первого боевика в паре метров от колонии муравьев-кочевников. Она и правда выглядела довольно впечатляюще. Шар около метра в диаметре, сплошь состоящий из рыжеватых хитиновых тел, которые непрерывно шевелились. Боевик притих, стараясь не шевелиться. Оставив его, я вернулся за вторым головорезом. Дав обоим в волю насладиться зрелищем копошащихся насекомых, я приступил к допросу. «Умереть ведь можно очень разными способами, не так ли?» Сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал вкрадчиво. «Меня Влад зовут», — начал тот, который первым заговорил со мной, когда пришел в себя. «У меня жена и дочь. Они не знают про... про хозяев. Обе будут ждать меня домой сегодня. Особенно дочь. Послушай, я знаю, что ты настроен серьезно, но мы можем договориться». «Так получилось». Боевик прокашлялся, что я знаю, как избавиться от хозяина. Ты поможешь мне сделать это, а я больше никогда не повторю свою ошибку. Ты даже не представляешь, как сильно я пожалел, что во все это интересно, тихо заметил я, приближаясь к нему. Говори дальше, как убить хозяина? Ты что творишь? прошипел второй главорез. Это хуже смерти, много хуже! Лучше пускай так! «У него все равно фантазии не хватит ни на что страшнее этих муравьев». «У тебя семьи нет», — ответил первый. «Так что заткнись». Я усмехнулся, наблюдая за этим спектаклем. Да, боевики были не из простых. Наверняка с серьезной подготовкой, полученной еще в человеческой ипостаси. Впрочем, что удивительного. Среди таких наверняка немало тех, кто подходит для имплантации паразита». — Слушай, это не так сложно, как кажется, — продолжал боевик, представившийся Владом. — Почему-то я не сомневался, что имя фейковое. — Нужно сделать разрез возле ребер, я покажу где. И на руке, вдоль основных мышц. Потом подготовить что-то металлическое, что можно прокалить... Головорез говорил что-то еще. Я же разочарованно вздохнул, поднялся и направился к Мусе. — Неужели он всерьез мог подумать, что я на это поведусь? Добровольно разрежу критические места в коконе из скотча. Пора было показать серьезность своих намерений. — Эй, ты куда? — окликнул меня второй боевик, когда первый обескураженно замолк. У меня нож есть в правом берце. Он подойдет. Но я никак не отреагировал на его оклик. Вместо этого зашел в салон и захлопнул дверцу. — Муся, — позвал я, — мне не придется гордиться тем, что я сейчас сделаю. — Не могу сказать, что одобряю это, — Муся вздохнула, — но я отвернусь. — Так можно. А иногда даже нужно. — Спасибо, — ответил я, наблюдая, как осот в моей руке превращается в плоскогубцы. — Не понимаю, что остановило меня тогда? Слова боевика? Наверняка лживые, про жену и дочь. — Предчувствие? Инстинкт? Сложно сказать. Важно, что когда я почувствовал тяжесть инструмента в руке, у меня вдруг включились мозги в нормальный режим. Я уже догадался, чтобы паразит мог проникнуть в человека, тот должен совершить нечто гадкое, противное человеческой природе, скорее всего связанное с получением удовольствия от чужих страданий. Не в этом ли, кстати, секрет того, что на такое способен только человек и напрасная жестокость не встречается среди животных? Просто нас постоянно сбивает с толку паразит, отчаянно ищущий путь внутрь. И вот у меня два бывших человека, заведомо зараженные этой гадостью. А я собираюсь не просто с ними близко контактировать. Я хочу сделать то, что автоматически откроет путь паразиту. Я похолодел. Внимательно посмотрел на плоскогубцы в руке. Те послушно превратились в имитацию смарт-ключа. А что, если это все было ловушкой? И скорпион с кристаллом, и подпольные бои, и встреча с той незнакомкой, которая так удачно указала мне цели. Если это и было их конечной целью, чтобы я, обезумев от крови, творил всякие пакости в присутствии паразитов. Что, если Лену убили только ради того, чтобы я захотел мести? Тоша, все в порядке? Заботливо спросила Муся. Может, не надо все-таки, а? — Мы что-нибудь придумаем. Я же тебя уже знаю. Ты переживать будешь потом. — Это ловушка, — пробормотал я. — Ох, — вздохнула Муся. — Антон, я... — А ведь правда? Как-то легко у нас все складывалось, да? — Интересно, как именно происходит процесс заражения? — спросил я. — Как выглядит сам паразит? — Это какой-то червь, который подключается к мозгу. Как в играх, да? — Никто этого не знает, — ответила Муся. — По моим данным, ни одному наблюдателю не удалось зафиксировать этот процесс. Они тщательно оберегают эту информацию. — Жаль, — сказал я растерянно, продолжая про себя рассуждение. — Что сейчас-то делать? Бросить их в пустыне? Соблазн очень силен. В конце концов, раскаленный песок, солнце и местная живность точно их прикончат. И смерть эта будет совсем нелегкой. Но мне это не подходит. Я ведь все равно стану уязвим для паразита, а значит, мое поражение станет просто вопросом времени. Вернуть обратно и отпустить? Выходит так. Можно еще было бы сообщить кому-то из паразитов, где находятся их боевики, чтобы их спасли, но у меня были большие сомнения насчет того, что их лидеры станут по этому поводу заморачиваться. Их ведь уже списали. Под мои предполагаемые пытки и месть. Оставалось только надеяться, что я действительно неуязвим для паразита, пока не сделал ничего для себя фатального, и он не сможет заразить меня от простого контакта с носителем.